Глава 7. 1 час 40 минут до начала эксперимента. Татьяна давила на дверной звонок. Наконец появился профессор. «Проходите, не смущайтесь». Андрей с любопытством заглянул внутрь через плечо Татьяны и вслед за остальными вошел в холл. В просторном холле клиники было достаточно светло, чтобы разглядеть мрамор на полу, старинные двери с латунными ручками и лестницу из массива дерева. Напротив входа играло красками большое витражное окно. Гости с интересом разглядывали детали. Профессор был доволен, не зря старался. Татьяна, не обращая внимания на роскошь, разглядывала неподвижных людей в белых халатах за заматовой стеклянной перегородкой. Профессор заметил ее настороженный взгляд. «Как добрались?» произнес Мещерский, обратив на себя всеобщее внимание. «Нормально», — ответила Татьяна. Она старалась быть вежливой, но для посторонних ее голос всегда звучал грубовато и холодно. «Успели познакомиться?» «Да, немного», — ответили они почти хором. Это сразу разрядило обстановку. Профессор улыбнулся. «Вижу, вы в хорошем настроении. В нашем деле очень важен настрой. Прошу за мной». Группа последовала за профессором. Проходя мимо стеклянной перегородки, профессор обронил. За вами будут наблюдать выдающиеся специалисты из области психиатрии и социальной психологии. Экспертная группа будет работать на первом этаже, а вы, испытуемые, разместитесь этажом ниже. Профессор указал в сторону неприметной лестницы, ведущей на цокольный этаж. Изоляция от внешней среды — катализатор межличностных конфликтов. Все противоречия, как на ладони. Сюда, пожалуйста. Профессор ввел шестизначный код и приложил большой палец к замку. Пока участники помогали спустить по ступеням кресло с Сергеем Аркадьевичем, свет в помещении эксперимента постепенно включался. На потолке и вдоль стен располагались светящиеся квадраты, имитировавшие окна. «Добро пожаловать! Это ваш дом на ближайшие две недели», сказал профессор, проходя по коридору вглубь помещения. О, ничего себе!» — произнесла еле слышно Катя. Испытуемые проследовали за профессором, с интересом разглядывая интерьер. «Это кухня-гостиная. Там комната для терапевтических сессий, спальни и ванны. Ваша дверь синяя, а красная для остальных участников». Профессор разложил на столе бумаги и раздал всем ручки. «Это права и обязанности участников и авторов эксперимента». «Я отправлял вам документы на почту. Все успели ознакомиться? Пожалуйста, поставьте свои подписи. Один экземпляр вам, другой нам». Все четверо подписали бумаги. Профессор проверил данные. Андрей, Катя, Татьяна и Сергей Аркадьевич. Прекрасно. Профессор достал из кармана четыре силиконовых браслета с синими бирками и протянул один из них Андрею. «Что это?» — спросил Андрей. — Что-то вроде фитнес-трекера, — ответил профессор, застегивая браслет на его запястье. — Они будут следить за вашим здоровьем и фиксировать местонахождение. Когда профессор подошел к Татьяне и протянул браслет, та отдернула руку. — А если я не хочу ничего фиксировать? — Это обязательно. Без улыбки произнес профессор. Татьяна нехотя протянула руку. Профессор осторожно защелкнул браслет. То же самое он проделал с Катей и Сергеем Аркадьевичем. Смарт-часы профессора просигналили. «На столе чай и печенье, угощайтесь. Я скоро вернусь». Профессор вежливо улыбнулся, взял подписанные документы и вышел. Испытуемые расположились в кухне-гостиной. Катя скромно присела на краешек дивана, разглядывая свои ногти. Сергей Аркадьевич подъехал к холодильнику и долго изучал его содержимое. Татьяна проверила свой браслет на прочность и, убедившись, что снять его нельзя, прогулялась по помещению. Андрей принялся изучать стоящие на стеллаже книжки, незаметно поглядывая на остальных. Когда в помещении стихло, из динамиков зазвучала музыка. Эта мелодия напоминала колыбельную. Мягкая, нежная обволакивающее. Трудно было сказать, что за инструмент звучал. «Странный этот профессор», — сказал Сергей Аркадьевич, раскладывая на столе глазированные сырки, фрукты и воду. «Виктор Анатольевич?» — подключился к беседе Андрей. «Ну, не знаю. Я про него узнавал. Он гуру судебной психиатрии. Его работы даже в Стэнфорде в обязательную программу включены». А когда он был студентом, ему, как лучшему на курсе, разрешили поработать на допросах ⁇ Чикатило, представляете? ⁇ Татьяна вернулась в гостиную. ⁇ Ага, ⁇ Чикатило. А теперь с нами. Прогресс на лицо ⁇ Андрей и Сергей Аркадьевич улыбнулись. Оба еще в машине почувствовали, что Татьяна за словом в карман не полезет. Но ее грубость не отталкивала. Стоило только присмотреться, и становилось понятно, что это защитная реакция. Катя не решалась заговорить и принялась заваривать чай, чтобы сделать для остальных что-то приятное. «Радоваться надо», — продолжал Андрей. «Мы к такому специалисту попали. Светило?» «Может, и светило», — не соглашалась Татьяна. «Но когда незнакомый человек встречает меня с улыбкой до ушей, жди беды». «Какая вы, Таня, недоверчивая!» с удовольствием жуя шоколадный сырок произнес сергей аркадьевич какая и есть я только себе доверяю а я после шестидесяти наоборот то очки потерял то забыл как врача зовут себе доверять все сложнее становится катя поставила на стол чашки с чаем заговорить рано или поздно все равно придется и она обратилась к самому безобидному как ей казалось человеку Андрей, где вы учились? В СПБГУ, на журфаке. Потом домой, в Калининград вернулся. Работал журналистом в Балтик Пресс. Татьяна отпила из кружки, громко втягивая горячий чай. «А как фамилия твоя?» С вызовом спросила она. «Крайнов?» — ответил Андрей. «Что-то я не видела твоих статей, а я в курсе новостной повестки». Татьяна внимательно разглядывала лицо Андрея которая на секунду показалась ей знакомым. Она всегда говорила то, что хотела, не боясь поставить людей в неудобное положение. Возможно, поэтому она сейчас здесь, а не на престижной работе. Андрея смутил тон Татьяны, и он сменил тему. Я давно не пишу. «Сергей Аркадьевич, расскажите, кто вы по профессии?» «Я. 20 лет верховным судьей отрубил, а сейчас на пенсии». Жена, красавица, дом. Я счастливый человек, стараюсь ни в чем себе не отказывать, кроме футбола, разве что. Все смущенно переглянулись. Это шутка. Сергей Аркадьич громко засмеялся, хлопнув по колесу кресла. Катя с Андреем не смело засмеялись, даже Татьяна улыбнулась. Все у меня замечательно. Сергей Аркадьевич нервно проверил свои карманы, нашел ингалятор и глубоко выдохнул. Он врал этим людям, и ему не было стыдно. Профессор обещал, что после эксперимента все изменится.